Глава 8. Ставка избранного. Нолан вполз в ставку Избранного. Объяснение представляло не из приятных, так как оптимально для него было погибнуть со своим флотом. Мёртвые сраму не имеют. Тем не менее, ему вновь повезло. У двери стояла охрана, раньше такого не было. Он приблизился, полагая, что его пропустят, но боевая особь преградила путь. Общаться с этой особью бессмысленно, у неё приказ, поэтому Нолан остался ждать. Понимая, что избранному доложили о его прибытии. На самом деле так и было. Избранный разбирался в тактических схемах, пытаясь понять, с чем связан последний налёт мизавторов. Объяснений только одно: они преследовали корабль Нолана. Правда, привлекала внимание одностранность. Корабль Снолана не обнаружен, только катер. Избранный искал момент старта катера с корабля и не находил. По выходу эскадрами завторов сразу уничтожила группу кораблей, вышедших из портала. Но самое интересное то, что система засекла, как они проникли на один из кораблей, после чего тот взорвался. Избранный приблизил и посмотрел интересующий его момент. Всё становилось понятно. Мезавторы забрали пленников. Видимо, удалось кого-то захватить. Только пленники не Мезавторы, а непонятно кто. Разглядеть в деталях не удалось, слишком далеко. Может быть, реконструкция специалистов поможет увидеть пленников. Мезавторы атаковали систему с нескольких направлений. Вцелью был корабль с неизвестными, который подвергся атаке. Анолон на своём катере появился словно из ниоткуда. Избранный ещё раз внимательно просмотрел эпизод с появлением катера Анолона. Тот появился из-за корабля. Такое могло быть, но следовало всё проверить. Слишком подозрительно он появился. Поступил доклад о прибытии Нолона. Избранный решил отдать приказ, чтобы подождал. Через некоторое время, посчитав, что пауза достаточная, решил пригласить Нолон, опустив крылья, униженно вполз, всем видом показывая свою вину. Избранный не обращал на него внимания. Тот стоял и ждал. Наконец, избранный застрекотал: "Как ты посмел явиться ко мне? Твоё место с флотом на поле битвы. Для меня стало бы честью остаться там с моим флотом, но провидение распорядилось по-другому". Нолон понимал, нужны весомые аргументы, чтобы оправдаться и объяснить своё чудесное спасение. "Я вижу, как оно распорядилось, Ты бежал с поля боя. Я бы никогда этого не сделал. Смерть в бою высшая честь для воина. Мне удалось захватить пленников мезавторов. Понимая, что они тебе нужны, решил самых доставить. Всё шло хорошо, но на выходе мой корабль подвергся атаке и нападению абордажной командой мезавторов, которая отбила пленников и уничтожила корабль. Мне удалось стартовать на катере, и вот я здесь, готов выполнить любой приказ, и если это необходимо, то умереть. Звучит убедительно, как прошла битва, почему проиграли. Опять какая-нибудь ловушками завторов. На этот раз бились, как в давние времена. Мы завторы не бежали, сражались достойно и победили. Они сильны, и их технологии превосходят наши. Разбили наш флот, хотя он превосходил их по численности. Дрались честно, значит? Честно. Если не считать применения взрывных устройств. Да, я знаю, они применяют их не в первый раз. Мы захватили образцы и сделаем такие же. Вы полагаете, в настоящий момент наши флоты не могут их победить? Мне тяжело это говорить, но в настоящее время нет. Нужно подготовиться, создать такие же огромные корабли, научиться незаметно передвигаться в кротовых норах. Они нас видят, отслеживают и всегда готовы к удару. Более того, они наносят удары неожиданно в разных частях нашего звёздного сектора, потому что мы их не видим. Где, по-вашему, выход? могу только предположить стоит рассмотреть возможность прекратить на какое-то время боевые операции и заняться своим флотом подготовиться и потом уже напасть и победить то есть вернуться к тому что нам предложили мезавторы перемирие для нас такое перемирие выгодно это не капитуляция и никаких обязательств в отношении мезавторов только вопросы ненападения на звёздные системы один раз мы уже заключили договор и нарушили его в тот раз такой кто правдан В тот момент цивилизация полностью проигрывала, тогда как теперь будет перемирие без дополнительных обязательств. Пойдут ли мезовторы на такой компромисс? Стоит попробовать и узнаем. Тем временем на рабочий терминал поступали доклады о многочисленных нападениях на флоты Зриан в разных звёздных системах. Материальный ущерб небольшой, но моральный выигрыш мезовторов несомненный. Мезавторы точечно нападают в разных звёздных секторах, используя свою технологию скрытного перемещения в норах. Наши флоты находятся в постоянной боевой готовности и успевают реагировать на атаки. Жить в постоянном напряжении будет непросто. Ладно, я подумаю, как поступить. Иди, приведи себя в порядок и возвращайся. Цивилизации нужен твой опыт и преданность делу. Нолан не верил своему счастью. Удалось избежать смерти и более того, расположить избранного заставить его прислушаться к голосу разума. Он понимал, что это не конец, и нужно проявлять крайнюю осторожность. Избранный подозрителен и может повести себя непредсказуемо. Такое могло случиться в будущем, но в настоящем всё сложилось хорошо. Если Нолан ушёл довольный, то Избранный не находил себе места. С одной стороны, идея перемирия с мезавторами его не привлекала, а с другой выхода не виделось. Мезавторы нанесли несколько существенных ударов не только по флотам, Мы ну по самолюбию зрян. Быстро с ними разобраться не получится, оказалось, они сильны. Возможно, нолан прав. Нужно укрепить флоты, построить корабли, усовершенствовать технологии. Торопиться некуда, борьба предстоит долгой. Правда, до сих пор непонятно, откуда всё же появились мезавторы. Вот так вдруг неожиданно. Да и почему мезавторы опасались, что их особи попадут в плен? За этим что-то крылось. Но что Вопросов возникало много, а ответов нет. Подсознательно, на уровне инстинктов, Избранный предполагал, что это не мизовторы. Доказательств, правда, никаких. Ноллан привёл себя в порядок и через некоторое время прибыл к Избранному. Тот принял его сразу. Он как раз проводил совещание с командующими. Как только вполз Ноллан, прервал доклад и застрекотал. А вот и командующий Ноллан, который чудом остался жив, когда наш флот проиграл битву мезавтора в честном бою. Нолан, расскажи, как проходила битва. Он во всех подробностях рассказал о битве, указав, что победа была близка, но в последний момент в тыл вышли два флота, и этот тактический ход мезавторов решил исход битвы. Откуда там взялись эти флоты, непонятно. Я, кажется, понимаю, откуда эти флоты. Из системы Рирва. Именно там они вошли в портал, и получается, успели как раз к битве в системе Иелён. Полагаю, что мне завтором повезло. Расчитать прибытие флотов с такой точностью невозможно. Скорее всего, так и было. Но легче от такого знания не становится. Какой урон флотам Мезавторов нанесён? Окончательно флоты разбить не смогли, но урон нанес значительный. Большую часть кораблей уничтожили, после чего в бой вступили огромные боевые станции. Что за станции, поподробнее? Станции размером с планетоид, обладающие колоссальной боевой мощью. Я осуществляющие манёвры в составе двух боевых платформ, а их мощь вы знаете. Избранный поднялся на задних прыжковых конечностях и прополз к тактическим картам, осмотрел звёздный сектор мизавторов и неуспешно застрекатал. Наши флоты нанесли удары по нескольким звёздным системам, там, где затихли источники излучений. Цели выбраны правильно. В звёздной системе Сотас, судя по всему, тоже находилась станция, по описанию похожая на ту, что встретил Нолон. Там наш флот не смог атаковать, попав в ловушку из малоразмерных взрывчатых предметов. Лишённый манёвра и понеся потери, флот вернулся, но просканировал направление, в котором ушла станция. Результатом сканирования стало обнаружение огромной планеты. Наши тактики наложили координаты планеты на древние звёздные карты и получили неожиданный результат. На этом месте ранее располагалась центральная планета мезовторов Топас. Судя по всему, мы не уничтожили её в древности. Или мезавторы вновь восстановили инфраструктуру. Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью констатировать: мезавторы прогрессируют, их становится всё больше и больше. Нам нужно разработать стратегию войны, пока мы проигрываем. Но с каждой новой битвой мы становимся всё ближе к победе. Чего нам не хватает? Новых технологий скрытного перемещения в норе и, конечно, огромных боевых кораблей. Я уже не говорю о мелочах. Но для реализации этих целей нам нужно время. которую можно выиграть только одним путём заключить перемирие. За это время дава вооружиться и победить. Понимаю ваше возмущение таким ходом, но он необходим. В другое время командующие разразились бы возмущением, но не в этот раз. Они сами участвовали в боях и испытали на себе всю мощь мезавторов. Избранный не торопился, давая возможность осмыслить сказанное. Через некоторое время, видя реакцию, понял, что достиг нужного результата. Командующие поддерживали его предложение, хоть и вынужденно. Поэтому решил не тянуть время и обратился к Новану. Командующий, установите связь с правителями Завторов и уточните вопросы о возможности перемирия, на каких условиях мизавторы согласятся. Слушаюсь, избранный, и немедленно удалился исполнять, внутренне очень довольный. Поручение сложное, но выполнимое. Он помнил, о чём ему говорил Шэлон, поэтому решил связаться прежде всего с ним. репрезентировать почву возможностей переговоров. Частота, по которой можно связаться с Шелоном имелась, и он передал её связистам. Те занялись налаживанием связи и в конце концов справились. Доложили Нолану. Я, командующий Нолан, прошу выйти на связь командующего Шелона. Прострекотав, стал ждать. Ответ пришёл быстро. Командующий Нолан: "В настоящий момент Шелон ответить не может. Оставьте ему сообщение. Передайте Шелону что я хотел бы обсудить с ним условия перемирия между нашими цивилизациями. На этом связь закончилась. А о её результатах сразу доложил избранному. Тот и не ждал, что договорится легко, поэтому ответил расплывчато: "Занимайтесь этим вопросом, когда появятся результаты, доложите. С этого момента прекращаем всякую экспансию в звёздные сектора Мезавторов. Это будет жест доброй воли с нашей стороны. Хороший шаг, который поможет в заключении перемирия. Нолан довольный по полск выходу. Ситуация складывалась неплохо и предполагала перемирие, но избранный его неожиданно остановил. Командующий, ты помнишь координаты, по которым впервые обнаружили корабли иновторов? Помню, конечно. Вы первые и обнаружили, и вступили с ними в схватку. Верно. Неожиданно появилась карта звёздного сектора, на которой отмечалось расположение флотов на тот период времени. Красным обозначались корабли иновторов. Сегодня несколько кораблей, за которыми тогда погнался избранный. Вы считаете, что мы каким-то образом пробудили мезовторов? Есть другие предположения. Пожалуй, нет. Вот от этих точек первого контакта с мезовторами проверить пространство во всех направлениях. Пошли скадры разведчиков. Да что я тебя учу? Ты сам всё знаешь. Слушаюсь, хорошее предположение. На самом деле, ему самому стало интересно, откуда взялись мезовторы, да и мезовторы ли это? Возможно, нет. Вон шёл он, как всполошился, целую операцию разработал, чтобы вызволить своих пленников. Мизавторы так не поступали, понимая, что у пленных одна участь быть с едиными. Такова реальность. А вот ситуация не укладывалась в обычные рамки.